Глава 4. Публика, проходившая по бульвару, с любопытством смотрела через решетку на очередь людей в темно-оливковых мундирах, протянувшуюся через двор. Очередь медленно двигалась мимо стола, за которым сидели офицер и двое рядовых, склонившись над длинными ведомостями и кучками бледно окрашенных банкнот и серебряных франков. Над головами мужчин поднимался в солнечном сиянии легкий налет от папиросного дыма. Раздавался шум голосов и шаркающих по гравию шагов. Люди, получившие жалования, уходили с бодрым видом, позвякивая деньгами в карманах. Лица у людей за столом были красные, напряженные и серьезные. Они резким движением пихали деньги в руки солдатам и произносили их имена, словно отщелкивали их на какой-то машине. «То-то был ад», — говорил в очереди один солдат другому. «Помнишь этого парнишку умершего в казармах?» «И еще бы! Я был тоже в санитарах. В этой команде был сержант, сущий дьявол. Он хотел заставить мальчишку встать, а лейтенант пришел и сказал, что предаст его военному суду. Мальчишка, оказалось, вышел уже в тираж. Отчего он умер?» «Разрыв сердца, вероятно. Не знаю, впрочем, он никогда не мог примениться к этой жизни. Ну, в этой дыре, в Косне, нетрудно было сыграть в ящик. Эндрюс получил деньги. Уходя, он подошел к солдатам, разговор которых слышал. «Вы были в Косне, ребята?» «Именно». «Вы знали парня по фамилии Фюзелли?» «Я не знал». «Как же нет?» — сказал другой. «Не помнишь Дэна Фюзелли? Он еще мечтал, что будет капралом, а вышло совсем другое». Оба рассмеялись. Эндрюс ушел со смутным раздражением. На бульваре Монпарнас было много солдат. Он свернул на боковую улицу. Он чувствовал какой-то страх и унижение, как будто он каждую минуту мог услышать резкий голос сержанта, выкрикивающий ему приказания. Серебро в карманах его брюк звенело при каждом шаге. Эндрюс облокотился на балюстраду галереи и смотрел вниз на сквер против комической оперы. У него кружилась голова от красоты услышанной им музыки. Он чувствовал где-то в глубине сознания грандиозные ритмы моря. Люди болтали вокруг него на широкой переполненной галерее, но он сознавал только синевато-серую ночную мглу, где огни рисовали узоры из зеленоватого и красноватого золота. И, отвлекая его внимание от всего прочего, ритмы скользили по нему, как морские волны. «Я так и думала что вы будете здесь», — услышал он около себя спокойный голос Женевьевы рот. Эндрюс почувствовал, что у него язык как-то странно прилип к гортани. «Приятно видеть вас», — вдруг выпалил он после того, как молча смотрел на нее в течение минуты. «Вы, конечно, любите Пелиаса. Я слышу о нем в первый раз. Почему вы не заходите к нам? Уже две недели прошло, мы ждали вас». я не знал «Ой, я, конечно, приду. Я не знаю ни одной души, с кем я мог бы говорить о музыке. Вы знаете меня. Я должен был сказать, ни одной другой души. Вы работаете? Да. Но это страшно мешает». Эндрюс дернул за отворот своей шинели. «Все же я рассчитываю скоро быть свободным. Я подаю прошение об увольнении. Вы сможете теперь работать гораздо более продуктивно». Сознание, исполненного вами долга, даст вам новые силы. Нет, ни в каком случае. Скажите, что это вы играли у нас дома тогда? «Три зеленых всадника на диких ослах», — сказал Эндрюс, улыбаясь. Что это значит? Это прелюдия к царице Савской. Если бы вы не держались об искушении святого Антония взгляды Эмиля Фагея и компании, я объяснил бы вам, что это значит. «Это было очень глупо с моей стороны. Но если вы будете подбирать все глупости, которые люди случайно говорят, тогда вам придется вечно быть сердитым». Он не мог при тусклом свете разглядеть ее глаза. Легкое сияние легло на изгиб ее щеки, начиная от тени, бросаемой шляпой, вплоть до ее немного заостренного подбородка. За ним он видел другие лица. Мужчин и женщин, столпившихся на галереи и разговаривавших. Они были освещены резким золотым светом, который проникал из фойе через широкие итальянские окна. Меня всегда безумно захватывало то место в искушении, где царица Савская посещает Антония. «Вот и все», — сказал Эндрю Сугрюма. «Это ваша первая вещь. Она немного напоминает мне Бородина». Первая, которая на что-то претендует. Это, вероятно, просто кражи из всего, что я когда-либо слышал. Нет, это хорошо. Вероятно, она была у вас в голове в течение всех этих ужасных и великих дней на фронте. Это для рояля или для оркестра? Все, что закончено для рояля. Я надеюсь при случае оркестрировать ее. О, но это, право, глупо так говорить. У меня еще слишком мало знаний. Мне нужны годы упорной работы, прежде чем я чего-нибудь достигну. А я потерял столько времени. Это самая ужасная вещь. Ведь молодость так коротка. Звонок. Мы должны спешить на свои места. До следующего антракта. Она проскользнула в стеклянную дверь и исчезла. Эндрюс вернулся на свое место возбужденный, преисполненный беспокойного восторга. Первые звуки оркестра причинили ему физическую боль. Он их так остро почувствовал. По окончании последнего акта они молча пошли по темной улице, спеша укрыться от толпы наводнившей бульвары. Когда они дошли до оперы она сказала. «Вы говорили, что останетесь во Франции?» «Да, действительно, если удастся. Я завтра подам прошение об увольнении и останусь здесь». Что вы тогда будете делать? Мне придется поискать себе какую-нибудь работу, которая дала бы мне возможность учиться в шула-конторум. Но у меня достаточно денег, чтобы протянуть некоторое время. У вас много мужества. Я забыл вас спросить. Не хотите ли вы лучше сесть в метро? Нет. Пойдемте пешком. Они прошли под аркой Лувра. Воздух был насыщен тонким влажным туманом. Каждый фонарь был окружен световым пятном. «У меня вся кровь пропитана музыкой Дебюси», сказала Женевьева, протягивая руки. «Не стоит и пытаться выразить, что чувствуешь. Словами не выразишь, правда?» «Это зависит...» Они молча шли по набережной. Туман был такой густой, что они не могли видеть сену. Но когда они подходили к мостам, то слышали, как вода шумела подарками. «Франция душит человека», — внезапно сказал Эндрюс. «Она вас душит очень медленно прекрасными шелковыми лентами. Америка выбивает у вас мозги полицейской дубинкой». «Что вы хотите этим сказать?» — спросила она холодным обиженным тоном. «Вы во Франции так много знаете. Вы сделали мир таким изящным». «Но ведь вам хочется здесь остаться?» — сказала она, смеясь потому что больше некуда деваться. Только в Париже можно получить понятие о музыке. Но я из тех людей, которые не созданы для того, чтобы быть довольными. Только бараны довольны. Мне думается, что этот месяц в Париже был самым счастливым месяцем во всей моей жизни. Мне кажется, что прошло шесть месяцев, столько было событий. А я счастливее всего в Паосаке. Где это? У нас там усадьба, очень старая и сильно развалившаяся. Рассказывают, что Рабле бывал в этой деревне. Но наш дом более позднего времени, эпохи Генриха IV. Пуассак недалеко от Тура. Безобразное название, не правда ли? А мне оно кажется прекрасным. Вокруг дома множество фруктовых садов и желтые розы с румяной сердцевиной стучатся в мое окно. И там есть маленькая башня, как у Монтэня. Когда я уйду из армии, и отправлюсь куда-нибудь в деревню и буду работать, работать. Музыка должна создаваться в деревне, когда деревья наливаются соками. С натуры, как говорит кроличник. Что это за кроличник? Весьма забавная личность, сказал Эндрю, спрыснув от смеха. Вы с ним когда-нибудь встретитесь? Он продает искусственных прыгающих кроликов у входа в кафе руган «Вот мы и дошли. Благодарю вас, что вы меня проводили. Но как скоро? Вы уверены, что это тот самый дом? Мы не могли так скоро дойти». «Да, это мой дом», — сказала Женевьева, рот смеясь. Она протянула ему руку. Он порывисто пожал ее. Французский ключ звякнул в дверях. «Отчего бы вам не зайти к нам завтра на чашку чая?» спросила она с удовольствием Большая лакированная дверь закрылась за Женевьевой. Эндрюс удалялся легкой походкой, чувствуя себя веселым и в приподнятом настроении духа. Уолтерс спал. На столе лежала открытка от Жанны. Эндрюс прочел открытку, держа ее близко около свечи. «Как давно я вас не видела. Я пройду мимо кафе «Роган» в среду в семь, по панели против Лувра. Открытка была с видом мульмезона. Эндрюс вспыхнул. Горькая меланхолия охватила его. Он устало подошел к окну и взглянул на темный двор. Окно под ним изливало в туманную мглу теплое золотистое дыхание. И он мог сквозь него разглядеть горшки с папоротником, стоявшие на мокрых тумбах. Откуда-то доносился густой запах гиацинтов. Обрывки мыслей скользили один за другим в его голове. Он видел себя моющим окна в бараке в учебном лагере, и шершавая губка царапала ему руки. Он не мог не чувствовать стыда, вспоминая эти дни. «Ладно, все это теперь миновало», — сказал он себе. Он стал думать почти с раздражением о Женевьеве рот. Что она за человек? Ее лицо с большими глазами и заостренным подбородком, каштановые волосы, непритязательно свернутые узлом над белым лбом, ярко вставали в его памяти. Но вспомнить, как она выглядела в профиль, он не мог. У нее худощавые руки с длинными пальцами, которые должны были бы хорошо играть на рояле. Когда она состарится, станет ли она желтозубой и веселой, как ее мать? Он не мог представить ее себе старой. В ней был избыток силы. Слишком много лукавства было в ее сдержанно страстных движениях. Память о ней померкла, и тут ему вспомнились заработавшиеся маленькие руки Жанны с затверделой местами кожей, с кончиками пальцев темными и поцарапанными от шитья. Но запах гиацинтов, доносившийся из двора, наполненного туманом, как губка смывал все впечатления в его мозгу. Густой сладкий аромат во влажном воздухе разнеживал его и нагонял на него грусть. Он медленно разделся и улегся в постель. Запах гиацинтов доходил до него так слабо, что он не мог решить, ни воображение ли это. Приемная коменданта была большой, выкрашенной в белые комнаты из замысловатой лепкой и зеркалами на всех четырех стенах. Пока Эндрюс ожидал с кепкой в руках разрешения подойти к письменному столу, он мог созерцать маленького круглого майора с его розовым лицом и лысиной, повторенного до бесконечности в двух направлениях в сероватом блеске зеркал. «Что вам угодно?» — спросил майор, подняв глаза от бумаг, которые он подписывал. Эндрюс подошел к столу. По обеим сторонам комнаты худощавая фигура в темно-оливковом, бесконечно повторяясь, подошла к бесконечным палисандровым столам, сливавшимися вместе в бесконечной туманной перспективе. Вы ничего не имели бы против того, чтобы утвердить это прошение об отчислении майор? «Сколько поручителей?» — пробормотал майор сквозь зубы, рассматривая прошение. «Совсем нет». Это обоставление меня во Франции для занятий музыкой. Не годится. Вы должны представить удостоверение, что можете сами себя содержать. Что у вас достаточно средств, чтобы продолжать занятия. Вы хотите изучать музыку? Вы думаете, что у вас есть талант? Нужен большой талант, чтобы заниматься музыкой. Да, сэр. Больше ничего не нужно, кроме удостоверения? Нет. Я просмотрю это в спешном порядке. Мы рады отпускать людей. Мы рады отпустить любого человека с хорошей военной аттестацией. Вильямс! Да, сэр!» Сержант, сидевший за маленьким столом у двери, подошел к ним. «Объясните этому человеку, что ему нужно сделать для того, чтобы отчислиться из армии и остаться во Франции». Эндрюс поклонился. Уголком глаза он увидел фигуры в зеркале, раскланивавшиеся вдоль бесконечного коридора. Когда он вышел на улицу напротив большого белого здания, где находилось управление коменданта, его охватило мрачное ощущение беспомощности. Здесь было много автомобилей разной величины и фасона. Лимузины, городские экипажи, авто для дальних поездок, выстроившиеся в ряд вдоль панели, все выкрашенные в темно-оливковый цвет и аккуратно отмеченные белым номером. Иногда из белого мраморного здания выходил субъект с блестящими обмотками и поясом и кидался в автомобиль. Или же скрипучая мотоциклетка останавливалась с резким толчком перед широким подъездом. С нее соскакивал офицер в автомобильных очках и защитном мундире, забрызганном грязью, и немедленно исчезал в вертящихся дверях. эндрюс мог вообразить себе, как он бродил по залам где из-за каждой двери доносилось настойчивое щелканье пишущих машинок, и где груды бумаг покрывали желтые лакированные конторки, где по комнатам шатались военные чиновники с желтыми лицами, где все четыре стены были уставлены от полу до потолка карточными каталогами, каждый день пополнявшимися новыми и новыми карточками. Эндрюсу казалось, что величественное белое мраморное здание — должно будет лопнуть из-за количества бумаг, нагроможденных в нем, и наводнить широкую аллею лавиной личных карточек. «Застегните ваше пальто!» — загнусовил голос ему в ухо. Эндрюс быстро поднял глаза. К нему подошел военный полицейский с суровым лицом, на котором выделялся длинный острый нос. Эндрюс застегнул пальто, не сказав ни слова. «Нечего здесь шататься!» — крикнул полицейский ему вслед. Эндрюс вспыхнул и отошел, не поворачивая головы. Его терзало чувство унижения. Гневный голос у него внутри повторял ему, что он трус, что он должен сделать какой-нибудь протестующий жест. Гротескные картины возмущения горели в его мозгу, пока он не вспомнил, что когда он был очень маленьким, та же бешеная гордость кипела и болела в нем при каждом замечании со стороны старших. Бессильное отчаяние трепетало в нем, как птица, бьющаяся о проволоку клетки. Неужели не было исхода, протестующего движения? Неужели ему придется изо дня в день тянуть эту лямку проглатывая горькую желчь негодования, которую вызывал на его устах каждый новый символ его рабства? Он возбужденно шел по тюллерийскому саду, наполненному маленькими детьми, женщинами с собачками на привязи, и няньками в накрахмаренных белых чипцах когда вдруг встретил женевьеву рот и ее мать женевьева в жемчужно сером костюме была одета с элегантностью на вкус эндрюса слишком модной госпожа рот была в черном перед ними черный терьер с рыжими подпалинами перебегал с одной стороны на другую на тоненьких нервных лапках которые дрожали как стальные пружины правда какое очаровательное утро воскликнула женевьева — Я не знал, что у вас собака. — О, мы никогда не выходим без Санто. Это защита для двух одиноких женщин, — сказала госпожа Рот, смеясь. — поди сюда, Санто. Поздоровайся с месье. — Он обыкновенно живет по Осаке, — сказала Женевьева. Маленькая собачка бешено залаяла на Эндрюса пронзительным лаем, похожим на писк ребенка. Он знает, что надо подозрительно относиться к солдатам. Я представляю себе, что большинство солдат поменялись бы с ним, если бы имели эту возможность. «Санто, Санто! Хочешь променять свою жизнь на мою? Санто!» «У вас такой вид, будто вы с кем-нибудь поссорились», — сказала Женевьева. «Так оно и есть. Сам с собой. Я думаю написать книгу о рабской психологии. Это было бы очень забавно», — сказал Эндрю с задыхающимся голосом. Но мы должны спешить, дорогая, а то опоздаем к портному, сказала госпожа Рот. Она протянула Эндрюсу руку в черной перчатке. Мы вернемся домой к чаю. Вы могли бы мне еще раз сыграть царицу Савскую, сказала Женевьева. Боюсь, что это мне не удастся. Но никогда нельзя знать. Благодарю вас. Он почувствовал облегчение, расставшись с ними. Он боялся, что разразится какой-нибудь детской тирадой. Какое безобразие, что старый Ганслоу еще не вернулся. Он излил бы ему все свое отчаяние. Он это делал уже не раз. Ганслоу теперь вышел из армии. Эндрюс тоскливо решил, что ему придется снова начать строить планы и интриговать, как он уже строил планы и интриговал, чтобы в первый раз попасть в Париж. Он подумал о белом мраморном здании и офицерах в нарядных обмотках, проходивших взад и вперед. О пишущих машинках щелкавших в комнате и сознание своей беспомощности перед всеми этими осложнениями заставило его содрогнуться ему пришла в голову мысль он спустился по лестнице на станцию метрополитана о брей вероятно знает кого нибудь в грильоне кто мог бы ему помочь но когда поезд дошел до станции площадь согласия у него не хватило силы воли сойти Он чувствовал резкое отвращение ко всякому усилию. Какой смысл унижаться и просить людей о милостях? Все это, во всяком случае, безнадежно. В бешеном взрыве гордости внутренний голос кричал ему, что он, Джон Эндрюс, должен отложить всякий стыд, что он должен заставить людей исполнять его желания, что он более остро ощущающий жизнь, чем другие испытывающий больше страданий и больше радостей, обладающий силой выражать это страдание и эту радость, чтобы передать их другим, он должен подчинить других своей воле». «Еще о психологии рабства», — сказал себе Эндрюс, внезапно разбивая мыльный пузырь своего эгоизма. «Поезд доехал до заставы Майё». Эндрюс стоял на солнечном бульваре перед станцией метрополитена, где на тополях распускались крошечные коричневые листья, и вдыхал запах цветочного лотка, у которого стояла женщина, связывавшая ловким рассеянным движением один пучок фиалок за другим. Ему захотелось быть в деревне, вдали от домов и людей. Стояла очередь мужчин и женщин, покупавших билеты на Сен-Жермен. Он нерешительно присоединился к ним и в конце концов оказался без заранее обдуманного намерения проезжающим на ИИ в зеленом прицепном вагоне электрического трамвая. Прицепной вагон вихлялся, как хвост утки, когда трамвай усиливал ход. Он вспомнил свою последнюю поездку в этом самом трамвае с Жанной и грустно пожалел, что не смог влюбиться в нее и забыть себя, и военную службу, и все на свете в безумной романтической любви. Когда он вышел из трамвая в Сен-Жермене, то перестал формулировать свои мысли. Тупое отчаяние билось в нем, как нарывающая рана. Он некоторое время сидел в кафе против дворца, разглядывая легкие красные стены, тяжелые окна в каменной оправе, приветливые башни и трубы, поднимавшиеся над классической блюстрадой с громадными урнами по краям крыши. Парк через высокую железную решетку казался наполненным бурыми и бледными штрихами весенних новых листьев. Действительно ли они жили более ярко? Люди Ренессанса. Эндрюс почти видел мужчин в шляпах с перьями, в коротких плащах, в изысканных мантиях, бродивших с рукой на рукоятке меча по тихому скверу перед воротами дворца. И он подумал о внезапном великом вихре свободы который пронесся из Италии, обращая в прах догмы и рабства. Современный мир казался по сравнению с ним жалким и скудным. Люди словно съежились, уменьшились ростом перед величием изобретенных ими механических изделий. Микеланджело, да Винчи, Ротино, Алини. Будут ли еще когда-нибудь властвовать так над миром сильные личности? Теперь все идет к скоплению и прессовке масс. Люди уподобились муравьям. Может быть, неизбежно, чтобы массы все глубже и глубже погружались в рабство. Что бы ни победило, тирания сверху или самопроизвольная организация снизу, для индивидуальности места нет. Он прошел через ворота в парк, украшенный цветочными клумбами, где цвели анютины глазки. Сквозь Просвечивало блестящее небо. Кое-где на его фоне выступала зеленая от плесени статуя. В конце одной из он вышел на террасу. За тяжелыми извимыми узора железной балюстрады расстилались поля, блядно-зеленые, переходившие в голубое у горизонта, с пятнами розовых и темно-серых домов, перерезанные железнодорожными путями. У его ног сено блестело, как изогнутое лезвие меча. Он прошел по террасе большими шагами и свернул на дорогу, ведущую в лес, забывая в приливе крови, вызванном во всем его теле быстрой ходьбой однообразную сутолоку своих мыслей. Он шел среди шуршащего молчания леса, где мох на северной стороне древесных стволов был изумрудно-зеленый, и сквозь лавандовое кружево ветвей просвечивало нежно-серое небо. Зеленый сучковатый лес напомнил ему первое действие Пелеаса. В расстегнутой шинели с открытым воротом рубашки, с руками глубоко засунутыми в карманы, он шел, посвистывая, как школьник. Через час он вышел из леса на большую дорогу и оказался идущим рядом с двуколкой, которая ехала вровень с ним, как он не старался перегнать ее. Спустя некоторое время Из двуколки высунулся юноша. «Эй, американец, подвести что ли?» «А куда вы едете?» «В Конфлан с Антонерин». «Где это?» Мальчик неопределенно махнул рукой по направлению к голове лошади. «Ладно», — сказал Эндрюс. «Здесь картошка», — сказал мальчик. «Устройтесь поудобнее». Эндрюс предложил ему папироску. Тот взял ее грязными пальцами. У него было широкое лицо, красные щеки и грубоватые черты. Колючие рыжевато-каштановые волосы вылезли из-под берета, забрызганного грязью. — Куда вы, сказали, едете? — В конфланс сент анарин Глупости все эти святые, правда? Эндрюс засмеялся. — А куда вы направляетесь? — спросил юноша. — Не знаю. Я гулял. Юноша нагнулся к Эндрюсу и шепнул ему на ухо. — Дезертир? — Нет, у меня свободный день. И я хотел побыть в деревне. Я только подумал, что если вы дезертир, я, может быть, сумею помочь вам. Глупо быть солдатом. Подлая жизнь. Вы любите деревню? Я тоже. Но это какая же деревня? Чепуха. Я сам не здешний, я из Британии. Там у нас настоящая деревня. Здесь можно задохнуться близ Парижа. Так много людей, так много домов. Мне все здесь кажется чудесным. Это от того, что вы солдат. Везде лучше, чем в казармах. Что? Подлая эта жизнь солдатская. Я никогда не буду солдатом. Я поступлю во флот, в торговый флот. И тогда, если мне придется отбывать повинность, я ее отбуду на море. Я думаю, что это интереснее. Там больше свободы. И море. Мы, бретонцы, знаете ли, умираем либо от моря, либо от алкоголя. Они засмеялись. «Вы давно живете в этих краях?» — спросил Эндрюс. «Шесть месяцев. Таска — работа на ферме. Я старший в артели. Работаем во фруктовом саду. У меня брат в море на паруснике. Когда он вернется в Бордо, я поступлю на тот же корабль». «И куда вы направитесь?» «В Южную Америку, в Перу. По я знаю?» «Я был бы не прочь отправиться в плавание на паруснике», — сказал Эндрюс. Вы тоже хотели бы? Это очень интересно, путешествовать, видеть новые страны. А может быть, я там где-нибудь и останусь. Где? Почем я знаю? Где мне понравится? Очень скверная жизнь в Европе. Здесь задыхаешься, сказал Эндрюс медленно. Все эти разные народы, это ненависть. Но все же жизнь здесь прекрасна. Жизнь безобразна в Америке. «Выпьем! Вот трактир!» Юноша соскочил с тележки и привязал лошадь к дереву. Они вошли в маленькую винную лавку с прилавком и квадратным дубовым столом. «Вы не опоздаете?» — спросил Эндрюс. «Мне все равно! Я люблю болтать, а вы?» «Да, конечно!» и Они заказали вина старухе в зеленом переднике. У нее были три желтых зуба, и они вылезали у нее изо рта, когда она говорила. «Я ничего не ел», — сказал Эндрюс. «Подождите минуту». Мальчик подбежал к тележке и, вернувшись с парусиновым мешком, вынул из него пол хлеба и немного сыру. «Меня зовут Марсель», — сказал мальчик после того, как они просидели некоторое время, потягивая вино. «А меня Жан. Жан Андре. У меня брат Жан, а моего отца зовут Андре. Это забавно, правда?» Это должно быть великое дело, работать во фруктовом саду, сказал Эндрюс, пережевывая хлеб с сыром. Хорошо платят, но устаешь все время на одном месте. Это не то, что в Британии. Марсель сделал паузу. Он сидел, слегка раскачиваясь на стуле и удерживая его между ног. Странный блеск показался в его серых глазах. — Там, — продолжал он мягким голосом, — так тихо в полях. Из каждого холма вы видите море. Мне это нравится, а вам...» Он с улыбкой обратился к Эндрюсу. «Вы счастливец». «Вы свободны с горечью», — сказал Эндрюс. Ему казалось, что он расплачется. «Но ведь вас скоро демобилизуют. Бой не окончился, вы вернетесь домой к вашей семье. Это будет хорошо, а?» «Не знаю. Хотелось бы еще куда-нибудь дальше». «А что бы вы хотели?» Шел мелкий дождь, они забрались на мешки с картофелем, и лошадь двинулась неровной рысцой. Ее худые коричневые бока слегка блестели от дождя. «Вы часто бываете в этих краях?» — спросил Марсель. «Буду часто бывать. Это самое лучшее место около Парижа. Как-нибудь в воскресенье приезжайте, и мы с вами все обойдем. Дворец великолепный, а потом здесь находится Мальмезон». Где император жил с императрицей Жозефиной? Эндрюс вспомнил вдруг открытку Жанны. Сегодня среда. Он представил себе ее темную фигуру посреди толпы на тротуаре напротив кафе Роган. Конечно, так должно было кончиться. Отчаяние, почти сладостное в своем бессилии, охватило его. А девушки, неожиданно спросил он Марселя, хорошенькие в этих краях. Марсель пожал плечами. «В женщинах нет недостатка, если у человека есть деньги», — сказал он. Эндрюс почувствовал какой-то стыд, сам точно не зная чего. «Мой брат пишет, что в Южной Америке женщины очень смуглые и страстные», — прибавил Марсель с задумчивой улыбкой. «Путешествовать и читать книги — вот что я люблю. Но смотрите, если вы хотите поймать обратный поезд в Париж...» — Марсель остановил лошадь. Если вы хотите сесть на поезд, вы должны пересечь это поле по пешеходной тропинке и держаться дороги налево, пока не дойдете до реки. Там перевозчик. Город называется Гербле, и там есть вокзал. Каждое воскресенье до двенадцати вы найдете меня в третьем номере по улице епископов. Приезжайте, и мы погуляем вместе. Они обменялись рукопожатием, и Эндрюс пошел по влажным полям. Что-то удивительно милое и грустное, в чем он не мог разобраться, осталось в его душе от болтовни Марселя. Где-то за пределами всего он чувствовал грандиозные свободные ритмы моря. Потом он подумал о комендантском управлении в это утро, о своей собственной худощавой фигуре в зеркалах, повторяемой до бесконечности, стоявшей беспомощно, и смиренно перед блестящим письменным столом красного дерева. Даже среди этих полей, где влажная земля словно вздымалась от напора новых ростков, он не был свободным. В этих учреждениях с белыми мраморными залами, наполненными звоном офицерских каблуков, находилась в указателях и грудах бумаги, исписанной на пишущей машинке его настоящая личность которую они могли при желании убить. Его личность находилась под именем и номером в списках с миллионами других имен и других номеров. Его чувствующее тело, полное возможностей, надежд и желаний, было только бледным призраком, зависевшим от другого «я», страдавшим и раболепствовавшим за него. Он не мог выбросить из головы свой собственный образ. Худощавый, в плохо сидящем мундире, повторяемый до бесконечности в двух зеркалах выбеленной приемной майора. Вдруг сквозь голые тополя он увидел сену. Он побежал вдоль дороги, то и дело шлепая по блестящим лужам, пока не добрался до пристани. Река была очень широкая, серебристая, покрытая бледно-зелеными, фиолетовыми и соломенного цвета полосами от вечернего неба. Напротив находились голые тополя, а за ними группы светло-желтых домов, поднимавшихся по зеленому холму к церкви. Все это отражалось вверх ногами в полосатой реке. Река была полноводная и вздымалась над своими берегами, как вода выливается через край переполненного стакана. Из воды доносился шелестящий плавный звук, который поднимался и падал в спокойном ритме в ушах Эндрюса. Эндрюс все забыл в огромной волне музыки, которая бурно поднялась в нем, разливаясь вместе с горячей кровью по его венам, наполняя вместе с разноцветными полосами реки и неба его глаза, вместе с ритмами текущей реки его уши.